Часть четвертая. Проклятая деревня. Результатами нашей экспедиции в подземный мир Локвуд в принципе оказался доволен. Полностью довольным нашей операции он быть и не мог, поскольку мы и череп не смогли вернуть и едва не погибли оба. Между прочим, в последний раз мы чудом остались живых уже в самом конце, когда проблуждая в битых два часа по туннелям. Мы выбрались на действующий участок линии метро возле Стоквела, где сразу же едва не попали под выскочивший из-за поворота на полном ходу поезд. Давайте смотреть на вещи позитивно, сказал Лок вот на следующее утро, когда мы вместе с Джорджем и Холли собрались в офисе на цокольном этаже. Плюсы от вчерашнего похода во много раз превышают его минусы. Во-первых, Мы отправились на поиски важного сверхъестественного артефакта и неожиданно обнаружили, что на самом деле владеем ещё двумя. Он замолчал и перевёл взгляд на стоящие рядом с его рабочим столом рыцарские доспехи. Сейчас поверх доспехов были наброшены две радужные накидки. Они просыхали, переливаясь в ярких лучах утреннего солнца. Когда мы с Локудом выбрались вчера из метро, наши накидки были в грязи. Их пришлось выстирать, потому они и сохли сейчас. Да, два новых артефакта. После недолгой паузы продолжил Локвот. Очень ценные накидки, хотя в них, конечно, по улице не пойдешь. Прохуфье решат, что ты рехнувшийся клоун, который из цирка сбежал. Зато в целом ряде опасных ситуаций они сильно нам могут помочь. Как ты считаешь, Джордж? Ничто в жизни Джордж не любил так сильно. как загадочные сверхъестественные артефакты даже пончики меньше любил понятно теперь почему он всё сегодняшнее утро крутился возле сохнущих накидок да-да удивительные штуковины слегка рассеянно откликнулся Джордж логично что призраков должна отгонять серебряная кольчужка но вот перья какую роль в накидках играют перья не для красоты же они и чьё это перья узнать бы Надо бы проверить, выделяют ли перья какие-нибудь натуральные масла, а может быть, на них нанесено специальное покрытие? Я должен провести с ними пару экспериментов. Да, кстати, Локвуд внезапно сверкнул он глазами. А почему бы нам не посмотреть, что ещё хранится в ящиках в той комнате? Ух, и много там всего интересного можно найти, я чувствую. Может быть, как-нибудь, ответил Локвуд, когда свободное время появится. Знаю, знаю я, что это значит, проворчал Джордж. Это значит никогда. Но ты не должен мариновать те ящики, ведь в них настоящие сокровища спрятаны. Он не должен, правда, Люси? Да, наверное, не должен, без врашения ответила я. Сегодня я реагировала на всё гораздо медленнее и равнодушнее, чем остальные. Да, я была рада тому, что у нас появились радужные накидки. Но это ничуть не могло компенсировать моего разочарования по поводу шепчущего черепа. А ведь я была так близка к тому, чтобы вернуть его, в буквальном смысле уже держала в руках. Потом на какое-то время меня отвлекли приключения в тоннеле и призрачном поезде, но теперь, как только адреналин погони выветрился из крови, я вдруг почувствовала себя опустошённой и вялой. Если и осталось у меня какое-то желание, то лишь одно: пойти или лечь спать. Лоппут, конечно же, хорошо понимал моё состояние. Не надо так сильно расстраиваться, Люси, сказал он. Может, мы и не навсегда потеряли черик. Кто знает? Во всяком случае, надежда найти его остаётся. А это, в свою очередь, приводит меня к самому большому, на самом деле огромному результату, полученному нами прошлой ночью. Как вы уже, конечно, догадались, Я имею в виду зловещую фигуру мистера Джонсона из Ротвальловского института. Разоблачив его, ты такое дело сделала, Люси, такое дело. Если бы ты по-прежнему работала в нашем агентстве, я дал бы тебе повышение и прибавку к жалованию. Но поскольку в настоящий момент ты не, то ты дашь эту прибавку мне? предположил Джордж. Нет. Могу смело утверждать. что это была самая блестящая работа в со времён знаменитой эпидемии призраков в Челси. Ты потрясающий агент Люси. Не трудно догадаться, что после этих слов я сразу почувствовала себя лучше. Пока я переваривала их, Локвуд встал со стула, обогнул свой стол и встал перед нами. Высокий, стройный, энергичный и целеустремлённый. Глядя на него, я снова в силе поверила. что в этой жизни нет ничего невозможного, что удача на нашей стороне, и что сложив свои таланты, мы непобедимая четвёрка. Должна заметить, что Локвуд умело внушать окружающим уверенность в своих силах, и часто делал это. Ты совершила невероятную вещь, Люси, продолжил Локвуд. Тебе удалось обнаружить и доказать безусловную связь между чёрным рынком сверхъестественных артефактов и одним из самых знаменитых научно-исследовательских центров Лондона. Холли, что ты можешь рассказать нам о Родволовском институте? До того, как поступить на работу к Локвуду, Холли Манро работала оперативником в агентстве Родвол. А затем даже стала личным ассистентом могущественного главы этой компании, Стива Родволова. Правда, об этой своей работе Холли вспоминать не любила. поскольку в общении мистер Ротвул оказался упрямым, грубым и агрессивным человеком. Но об агентстве в целом она всегда отзывалась очень хорошо. А поработав рука об руку со стивом Ротвулом, Холли гораздо больше, чем многие другие, узнала о структуре и тайных пружинах его компании. Ротволовский институт это особый исследовательский отдел, который существует самостоятельно и никак не связан с остальными отделами компании. Простых оперативников для работы в нём не привлекают. В штате института числятся только взрослые учёные, которые пытаются понять механизм проблемы и найти способы борьбы с ней. И по ходу дела выбрасывают на рынок кучу бесполезной дряни, заметила я. Вроде того дурацкого серебряного колокольчика, который пытался использовать Чёрч, когда мы расследовали дело Гаппи. Но почему дурацкого? возразил Чёрч. Тот колокольчик сработал, С некоторым запозданием, конечно, но институт, помимо всего прочего, очень давно занимается изобретением всё новых и новых средств защиты против гостей, кивнула Холли. И очень успешно торгует ими, добавил Локвуд. Скажи, Холли, когда ты работала у Ротволла, тебе не доводилось сталкиваться с этим Джонсоном? Его зовут Саул. Саул Томсон. Да, я знала о нём. Он был тогда одним из членов совета директоров института. А он когда-нибудь принимал участие в рядовых расследованиях. А Люси впервые увидела его, когда работала как фрилансер по договору с командой из Ротвала. Нет, не могу припомнить, чтобы такое случалось когда-нибудь. Нет, нет. При мне такого не было. Да и с какой стати учёному из института идти на какое-то рядовое расследование? Они сами по себе И обычно не вылезают из своих лабораторий, которые распиханы по укромным уголкам. Вот почему, на мой взгляд, сейчас происходит нечто очень странное, сказал Локвуд. Джонсон и надо полагать, весь институт активно занялся в последнее время скупкой самых опасных и мощных источников. И это несмотря на последние постановления Депик, категорически запрещающие это делать. Вот и ответ на вопрос, что понадобилось Джонсону на самом обычном расследовании. Мумифицированная голова. Джонсон увидел её, взял на заметку, немедленно отдал приказ Гарольду Мейлеру, тот сжёг в печи муляж, а голова отправилась на чёрный рынок, то есть в руки тамуф Джонсона. Могу добавить, что по моим ощущениям, на чёрный рынок сейчас возвращаются почти все мощные источники, сказала я. Помните банку с зубами, которую мы отвезли в Клеркинвилл после окончания дела о каннибале из Илинга? Так я её вчера ночью тоже видела на столе перед Джонсоном. И возникает один, но очень интересный вопрос, вставил Чордж. Зачем? Слово зачем он произнёс в своей излюбленной манере, медленно, по буквам. Это всегда заставляло нас замирать, с нетерпением ожидая продолжения. Потому что Джордж Уф изнал ответ на свой вопрос, и Туф изгорал от нетерпения, готовясь обрушить на нас бурный поток слов, из которых мы в лучшем случае сможем понять лишь половину. Не желаешь ли просветить нас тёмных? спросил Локвуд. Желаю, ответил Чёрч. Ты не будешь возражать, если я займу твоё место перед столом и тоже постою здесь немного с таким видом, будто я здесь главный? Сделай одолжение. кивнул Лук вот. Хорошо. Но поскольку у меня ноги короче, чем у тебя, встать с таким форсом, как ты, мне не удастся. Так что, если вы не против, я просто присяду на край стола, а ноги вытяну, будто стою в красивой позе. Да ты лучше время не тяни, перебил его Лук вот. Ну так вот. Картинно откашлялся Джордж, усаживаясь на стул. Я полагаю, вы все помните о том, что мы нашли в туннелях под универмагом братьев Эйкнер. Я имею в виду, помимо внушительной груды человеческих костей. Ну, я, например, Люси нашёл, сказал Локвуд. И от его улыбки я слегка покраснела. Да, это он тогда первым спустился в подземелье после полудрейста, чтобы вытащить меня отсюда. А кроме костей и Люси? продолжал тянуть резину Джордж. Ну, что мы ещё нашли? А нашли мы доказательства того, что некто проводил в катакомбах под универмагом Эйкморов странные и зловещие эксперименты. Мы обнаружили расчищенный от костей пятачок в центре пещеры и пятна воска от свечей, зажженных по периметру этого круга, и следы, говорившие о том, что по цементному полу подземелья тащили что то тяжелое и металлическое. А еще в самом центре круга мы увидели большое пятно, оставленное сгоревшей эктоплазмой. Все кости, лежавшие у стен пещеры, были активны в парапсихологическом смысле, и можно было предположить, что некто пытался использовать их как единый, очень мощный источник. Все мы давно знаем, что каждый отдельно взятый источник – это слабая точка, сквозь которую гости могут проникать в наш мир оттуда, где они должны находиться. Источники можно сравнить с дырками в старой ткани. Но представьте, например, что у локва допротерлись джинсы сзади. Представили? У меня никогда джинсы сзади не протираются, возразил Локвуд. Да я и вообще не ношу джинсы. Это не мой стиль. Хорошо. Пусть это будут мои джинсы, а не джинсы Локвуда. Охотно согласился Джордж. У меня много старых джинсов с моим тежалованием. Здесь он многозначительно покосился на Локвуда. Так вот, по опыту владельца старых джинсов могу сообщить, что сначала ткань делается тоньше, потом разделяется на отдельные волокна и наконец превращается в настоящую полноценную дырку. И ты стараешься больше не наклоняться в этих дынцах, потому что сквозь дырку в ткани наруфу проглядывают твои трусы. Но ну, а в нашем случае сквозь дырку между мирами не трусы проглядывают, а проникает нечто другое. Неудачный ты пример выбрал. Заметил лок Ты с таким знанием дела рассказываешь про старые джинсы, что у меня только дырки на них в голове и крутятся. Надо бы на призраках сосредоточиться. Да не могу. Так что смени, пожалуйста, пример и продолжай. Итак, если создать очень большой, гигантский источник, то гораздо больше станет и слабая точка, или дырка между мирами. Подхватил Чёрч. Это мы видели, когда столкнулись с костным зеркалом. Костное зеркало Это был жуткий, отвратительный артефакт, с которым нам в своё время довелось столкнуться. Позволяло это зеркало заглянуть за грань жизни и смерти или нет, оставалось загадкой, поскольку любой заглянувший в это зеркало немедленно умирал. наверняка могу сказать лишь одно. С таким сильным, странным и зловещим сверхъестественным фоном, который излучало это зеркало, я не сталкивалась никогда, ни до, ни после этого. Так вот, Я думаю, что те, кто экспериментировал в подземельях под Универмагом Эйкмеров, пытались создать такое же, только ещё более широкое окно в потусторонний мир, продолжил тем временем Джордж. Для этого им потребовался гигантский источник. А теперь вот Джонсон нарисовался, собирает мощнейшие источники. Подозреваю, что и он затеял какую-то похожую игру. И уверен, ни один он в ней участвует. Думаешь, эту игру ведёт Ротволовский институт? спросила я. Из-за инцидента в Универмаге Эйкморф то и он стоит. Возможно. Вспомните, как быстро слетелись бригады из Ротвола, как только стало известно о том, что мы нашли под Универмагом. Налетели как коршуны, всё сразу отцепили, ни войти, ни выйти. Правда, сказать что-то наверняка пока что невозможно. Доказательств нет. Мы тогда ещё нашли в подземелье окурок сигареты. Верно? Вступила в разговор Холли. Ага, кивнул Чордж. Персидский свет. Очень редкая и дорогая марка. Эй, воскликнула я. Когда я зашла в ту комнату, Джонсон как раз курил сигарету. Какую? моментально вскинул Садджордж. Персидский свет? Я не знаю. Ох, Люси, ударил он себя кулаком по ладони. Такую возможность прошлепила, но запах дыма ты ты почувствовала. У этих сигарет очень своеобразный аромат, они пахнут подгоревшим хлебом и карамелью. Прости, но у меня как-то не случилось времени принюхиваться к дыму его сигарет, Чёрдж. Я была слишком занята тем, чтобы меня там не убили. А могла бы, между прочим, нюхнуть разок между делом, могла бы. Проворчал Чёрдж, опуская плечи. Алок вот тем временем на пришёл, надумал о чём-то, барабаня по столу кончиками пальцев, затем спросил: Скажи, Холля, у스티 ворот вла тесные связи с институтом? Да, он постоянно курировал всё, что там происходит. Нахмурилась Холля. Часто встречался с работниками института, но при этом всегда без посторонних. Значит, ему наверняка обо всём известно. Вопрос: А что в этой ситуации можем сделать мы сами? Не так уж и много, сказал Джордж. К Барнсу мы по-прежнему обратиться не можем, потому что у нас нет достаточных доказательств. От Джонсон после вчерашнего срочно куда-нибудь испариться, добавил Локвуд. Родвеловский институт находится где-то в Вестминстере, правильно я помню, Холл. Там только их главный офис, а лаборатории и исследовательские центры вынесены за пределы Лондона. Прости, но боюсь, что на скидку их все не перечислю. Таких точек довольно много. Несколько исследовательских центров. Понимающе и печально покивал головой Лוקвуд. Это сложней. Послушай, Холл, а ты могла бы потом всё-таки составить для меня список этих центров? Мне кажется, он может быть для нас полезен, хотя совершенно не понимаю пока что, каким именно образом. Он вздохнул и продолжил: А мы тем временем займёмся более приятным делом. Звонил секретарь Пенелоп и Фитис. Ты знаешь, Люси, что она хочет лично поблагодарить нас за расследование дела о каннибале из Иллинга. Да-да. Сегодня утром тот редкий случай, когда Пенелопа собирается выйти из дома, чтобы посетить общество Орфея, патроном которого она является. Секретарь передал, что мисс Фитис будет рада увидеть нас там. В обществе Орфея В Сент-Шеймс точно так. Хочешь пойти с нами? Повторять свой вопрос ему не пришлось. Не сомневайтесь. Загадочное и закрытое общество Арфия, членами которого, насколько нам было известно, являлись многие крупнейшие во всей стране промышленники, интересовало нас довольно давно и сильно. Официально это был элитный лондонский клуб, члены которого якобы собирались для того. чтобы обсуждать и изучать проблему. Но нам удалось узнать, что помимо разговоров общество Орфея занимается и практической, причём очень странной деятельностью. Так во время расследования дела о кричащей лестнице Джордж раздобыл, а по-простому говоря, стащил любопытные очки с логотипом общества древнегреческой арфы. А может быть это лира была? Не знаю. Я в античных музыкальных инструментах не разбираюсь. Как именно действуют эти очки и на что они способны, выяснить нам так и не удалось, но стало совершенно ясно, что не один только Ротвольвский институт работает над изобретениями, которые могут пригодиться в нескончаемой битве с проблемой. Правда, в отличие от института, общество о своих изобретениях не сообщало о себе самом вовсе, поэтому нам никак не удавалось хоть что-то разузнать о нём. И вот такая возможность неожиданно представилась. Разве я могла её упустить? Итак, чуть позднее тем же утром Локвуд Джордж и я в приподнятом настроении отправились в Сент-Джеймс, оставив дома Холли, которая занялась сбором информации о Родволовском институте. Общество мы без труда отыскали в конце одной из тихих улочек в центре Лондона, застроенных элегантными особняками. с надрайными до сверхъестественного близко-медными табличками на колоннах возле крыльца и корзинами ярких шибых цветов, подвешенными под огромными зеркальными окнами. На одном из таких особняков и весело сверкающая табличка, на которой без всякой помпы было написано всего два слова: Общество Орфея. Мы постучали. Дверь немедленно открылась, и перед нами появился пожилой человек с улыбчивым лицом. Он низко поклонился нам и жестом предложил войти внутрь. "Проходите, прошу вас", сказал он. "Я секретарь общества". Секретарь оказался дружелюбным седым джентльменом с утомлённым в плечах, но с юношеской искрой в глазах. Выглядел он очень старомодно: длинный сюртук, манишка с стоячим накрахмаленным воротничком, гладко зачёсанные назад волосы, открывающие высокий лоб. Войдя в дверь, Мы вместе с секретарём оказались в небольшом вестибюле с холодным мраморным полом и окрашенными в тёмно-бордовый цвет стенами. За спиной секретаря показалась мраморная лестница, по которой спускалась пожилая пара мужчина и женщина. Где-то неподалёку гулко тикали часы, наверняка напольные, старинные, с маятником. Мы прибыли для того, чтобы повидаться с Пенелопой Фитис, сказал Локвуд. Меня зовут Энтони Локвуд, а это мои коллеги, Джордж Кабинс и Люси Карлайл. Я в курсе, кивнул седой головой секретарь. Наша дорогая мисс Фиттис сейчас в читальном зале. Он продолжал внимательно разглядывать Локвуда, а затем спросил: Так значит, вы сын Селии и Дональда? Я, кажется, читала вас в Times. Знаете, вы удивительно похожи и на мать, и на отца. Я словно опять вижу их, глядя на вас. Вы знали моих родителей, сыр? спросил локвот. Да, ещё бы. В своё время они были кандидатами на вступление в наше общество. Между прочим, прочитали интереснейший доклад. И как раз в той комнате, куда я собираюсь вас отвести. Доклад назывался, как сейчас помню, Предание о призраках, распространённое среди племён Новой Гвинеи и Западной Суматры. Ваши родители были, конечно, собирателями фольклора, а не учёными в строгом понимании этого слова. Но тем не менее, они отличались отменной эрудицией, выдающейся, можно сказать. Их смерть стала огромной утратой для всех нас. Благодарю вас, сэр, сказал Локвуд. Лицо его при этом оставалось бесстрастным. Да, ведь вы же пришли сюда не для того, чтобы со мной поговорить, посхватился секретарь. Прошу вас вот сюда. Он повёл нас по устланному толстым ковром коридору, со стен которого смотрели портреты очень похожих на него самого величественных седовласых джентльменов. В конце коридора переливалось оранжевым и красным светом высокое витражное окно, под которым на постаменте стояла простая, вырезанная из камня трёхструнная арфа. "Возможно, вам уже доводилось видеть наш скромный символ", спросил секретарь, указывая на неё. Да, встречала, кажется, раз или два, небрежным тоном ответила я. Не стану же я говорить, что в доме на Портленд-ро до сих пор хранятся очки с этим символом, которые мы в своё время стащили у одного убийцы. Лира Арфия, добавил Чорч. Так, кажется, называется ваш символ. Совершенно верно. Но миф о Барфии вы, разумеется, знаете, сказал секретарь. он считается покровителем музыкантов и тех, кто исследует тайны. Он спускался в подземный мир, верно? уточнил Чёрч. В поисках своей умершей жены. Вы вновь абсолютно правы, мистер Кабинс. Секретарь свернул налево, в боковой коридор, где нам сразу же попался на встречу ещё один пошалой и лысый член клуба. Он улыбнулся и отодвинулся в сторону, пропуская нас. Орфей так замечательно пел и играл на своей лире, что смог заворожить не только мёртвых, но и преставленных к ним стражей, а потом очаровал даже самого Аида, мрачного бога загробного мира, и уговорил его отпустить свою умершую жену Эвридику. Вот это сила, эта мощь, я понимаю. Значит, ваше общество сделало Орфея источником своего вдохновения, спросил Локвуд. который Дерфэлс сейчас непривычно тихо для себя. Мы ищем способы одержать победу над призраками. Мы это пёстрая компания изобретателей, промышленников, философов. Да на самом деле всех, кого интересует проблема и пути её преодоления. Мы обсуждаем перспективы борьбы с проблемой, спорим, работаем над устройствами и приспособлениями, которые могут приостановить нашествие призраков. Что-то вроде тех приборчиков, которые выпускает Родфоловский институт, сказал Джордж. Нет, разумеется, прищёлкнул языком секретарь, и его улыбка на секунду сделалась одновременно печальной и снисходительной. Институт, на наш взгляд, слишком а коммерческое предприятие. Для них выгода важнее, чем поиски правды. Многие их приборчики, как вы сказали, совершенно бесполезны, даже вредны и опасны, я бы сказал. А наше общество создано для бессребреников и идеалистов, мистер Кабинс. Мы гонимся не за наживой, а за истиной, за конкретными ответами на конкретные вопросы. И эта битва должна остаться за нами, битва не просто против призраков, но против самой смерти. А какие устройства вы создаёте, сэр? спросил Джордж, в глазах которого появился знакомый мне блеск. Я точно знала, о чём сейчас думает Джордж. О тех очках с лирой, которые он украл когда-то. О, самые разные. Приведу вам лишь один пример. Юные леди и джентльмены вроде вас счастливы, потому что могут видеть и слышать сверхъестественные явления. Но пожилые люди, вроде меня, лишены этой способности и в темноте становятся совершенно беспомощными. Поэтому мы ищем способы помочь тем, кто постарше, защитить себя против призрачных врагов. определённых успехов в этом направлении мы уже добились, даже построили прототипы приборов, но они ещё не готовы для широкого применения, скажем так. Понимаю, медленно кивнул Джордж. Говорите, вам уже удалось создать прототипы, да? Замечательно. Удалось. Секретарь остановился перед обшитой тёмным дубом дверью. Ну вот мы и пришли. Это читальный зал. О чем всё кончилось с Арфием? спросила я. Ему удалось вернуть свою жену на землю? Увы, нет, дитя моё, печально покачал головой секретарь. Ему это не удалось. Он нарушил запрет Аида, и обернулся назад, после чего тень Эвридики навсегда осталась в загробном мире. Как мне хочется, чтобы ему мы могли сделать всё для того, чтобы наши мёртвые друзья всегда оставались на другой стороне. Он открыл перед нами дверь, отступил в сторону и громко добавил: "Представители агентства Локвуд и компании". Читальный зал общества Орфея оказался небольшим. Если когда-то именно здесь выступали со своим докладом родители Локвуда, слушателей у них было немного. Тёмные книжные полки со всех сторон окружали уютный Застланный толстым ковром залчик с беспорядочно расставленными по нему креслами и читальными столиками. Пенелопа Фитис сидела в кресле возле камина и смотрела на играющие в нём пламя. От блиસ્кий огня ложились на её длинные тёмные волосы. Профиль Пенелопы казался высеченным из белого мрамора. Мисс Фитис была настолько моложе всех остальных членов общества, что в первый момент от её свежести и красоты перехватывало дыхание. Она обернулась и с улыбкой посмотрела на нас. "Привет, Энтони", сказала Пенелопа Фитис своим мелодичным голосом. "Люси, Джордж, проходите и присаживайтесь". Над камином висела картина. Из золочёной рамы на нас смотрела молодая женщина в чёрном платье с низким вырезом на груди и зажжённым фонарём в руке. Волосы женщины зачёсаны назад. Большие глаза отражают падающий на них свет фонаря. Лицо этой женщины известно каждому жителю страны. Оно встречается в школьных учебниках и на почтовых марках. Оно изображено на открытках, которые продаются на стренде вместе с видами Лондона. Лицу знакомое, и в то же время так непохожее на измученное лицо женщины, фотографии которой я видела в доме Фиттс. Пинелло Повитис заметила направление моего взгляда. Да, это моя дорогая бабушка, сказала она. Именно она основала общество Арфии, когда я была еще совсем молодой. Я продолжаю ее дело, поддерживаю энтузиастов, ищущих способы справиться с проблемой. щедро вознаграждаю любого, кто проявляет в этом деле находчивость и смекалку. Собственно говоря. Именно поэтому я собираюсь сделать вам предложение. Новое расследование Пенелопа, спросил Локвуд. Нет. Поднимай выше, Энтони. Я хочу оказать вам большую честь и буду рада, если ваше агентство вольётся в мою компанию. Вот так вот. Без подготовки, сразу в лоб, без всяких намёков и лишней траты времени. Своё предложение Пенелопа сделала с улыбкой. но её слова каждого из нас как обухом по голове хватили у меня даже голова закружилась а джордж издал какой-то странный крякающий звук лицо локвуда застыло честно скажу таким ошарашенным я его ещё никогда не видела если потрясение вызванное в своё время вскрытием гроба миссис бард можно оценить по шкале воображаемого шакометра на девятку то сейчас это была твёрдая десятка десятка с плюсом Потом Лוק вот заморгал так, словно никак не мог полностью поверить тому, что услышал. Мис Фитис отнеслась к нашему оцепенению с пониманием. На меня произвело большое впечатление то, как вы справились с очень серьёзным расследованием в Элинге, сказала она. Впрочем, ваш успех не стал для меня неожиданностью. Нет. Я слежу за вами уже года 2. Сдела окаряющая лестница. Слежу и постоянно отмечаю для себя, что вы творите настоящие чудеса. Такое ощущение, что для вас нет ничего невыполнимого, любой, даже самый мощный гость вам по плечу. Ты, Энтони, обладаешь выдающимся экстрасенсорным зрением, но это не единственный твой дар. Ты ещё и прекрасный лидер, которого мне очень хочется иметь в своей команде. А ты, Люси? Она перевела свой взгляд на меня. Что ж, Я очень рада, что ты прислушалась к моему совету и решила остаться в агентстве Лопот и компании. Ты обладаешь странными, потрясающими дарами. Когда ты перейдёшь в мою компанию, я помогу тебе ещё сильнее разбить их. Дорогой Джордж, когда она вновь перевела взгляд своих тёмных, как чернослив глаз, я почувствовала себя рыбой, которую на время выбросило на песок, а затем снова смыло в воду. ты в свое время уже успел поработать в моей компании, возможно тогда мы очень недооценили твой очень своеобразный дар аналитика. Если ты вернешься к нам, я разрешу тебе работать в черной библиотеке в доме Фитис. Там остается масса еще не тем не прочитанных книг, настоящие раздолье для исследователя. Она откинулась на спинку своего кресла и закончила, по очереди обводя каждого из нас взглядом. Я всё сказала. Могу лишь добавить, что такие предложения я делаю нечасто. Совсем нечасто. Но вы очаровали меня. Локвуд и компания уникальная команда. С моей помощью вы войдёте в историю, и ваши имена станут бессмертными. И она с улыбкой поставила точку, великодушно предложив нам: "Если хотите посоветоваться друг с другом, можете это сделать". Повисло молчание. Громко треснуло полено в камине. Щёлкли настенные часы. Я не могла поднять глаз, чтобы взглянуть на лок Вдэйджфорча. "А спасибо, Пенелопа", то есть благодарю вас, мисс Фиттис. "Начал наконец локвот. Голос у него был низким, оздавленным, лишённым обычной лёгкости. Благодарю за приглашение. Это, как справедливо было сказано, большая честь. Огромное Он тракав в тиши. Но я думаю, что нам нет необходимости советоваться друг с другом. Я уверен, что выражу общее мнение, когда скажу, что для всех нас самой большой ценностью является наша независимость. Нам нравится быть маленьким, но самостоятельным агентством, и я не думаю, что мы станем счастливее, влившись в такую колоссальную компанию, как ваша. Улыбка на губах Мис Фиц всё сохранялась. Но её лицо уж и застыло, словно высеченное из камня. Наконец Пенелопа справилась с потрясением и мягким, вкрадчивым голосом заговорила. "Нет, по-моему, ты недопонял меня, Энтони. Я собираюсь специально под тебя создать новое отделение компании. У вас не будет взрослых начальников. Вы будете работать точно так же, как сейчас, только при этом в вашем распоряжении окажется все практически неисчерпаемые ресурсы агентства Фиттис. Я буду полностью доверять вам. Вы даже сможете по прежнему вести дела, не покидая свой очаровательный маленький домик. В читальном зале вновь повисло молчание. На этот раз оно было более продолжительным, чем в прошлый раз. Благодарю вас, мадам, сказал потом Локвуд. Но я вновь вынужден отклонить ваше предложение. Что ж. Насильно мил не будешь, слабо улыбнулась Пенелопа. Я постараюсь с должным уважением отнести ско вашему решению. Надеюсь, вы не истолкуете мои слова неправильно, мадам, сказал Локвот. Я ни коим образом не хотел проявить ни уважения ни к вашей великой компании, ни к вам лично. Надеюсь, в будущем еще не раз появится возможность для плодотворного сотрудничества между нашими агентствами. Должен заметить, что нам доставило большое удовольствие работать вместе с Кипсом при расследовании дела Гэппи. Возможно, это было не в последний раз. К этому времени улыбка уже исчезла с лица Пенелопы Фитис. "Думаю, что это невозможно", сказала она. "Мистер Кипс больше не работает в моём агентстве". "Не работает?" не смог скрыть своего удивления Локвуд. "Мы с творцом тоже были хороши". словно соревновались, у кого ниже челюсть отвиснет. Кипс совершил очень своевременный и плавный переход из агентов в наблюдатели, и мы все были уверены в том, что впереди его ждёт долгая и скучная карьера, когда он будет медленно переползать вверх по ступеням служебной лестницы. Так он ушёл или его ушли? О, нет, нет. Он ушёл сам, по собственному желанию, сказала мисс Фитис. Вскоре после того дела Гатти, объяснять причины своего ухода он не захотел. Распрашивать я его не стала. У меня слишком много работников, чтобы тратить время на каждого, кто отказывается от своего счастья. Она многозначительно посмотрела на нас и поднялась со своего кресла. Прошу прощения, но у меня ещё много других дел. Благодарю вас за то, что нашли время, чтобы повидаться со мной. Если вы позвоните в этот колокольчик, секретарь с удовольствием проводит вас к выходу. Да. Наш визит в общество Орфея прошёл мягко говоря, не совсем так, как мы на то рассчитывали, и по тому возвращались домой в молчании, с ощущением того, что только что в нашей жизни произошло нечто важное, даже судьбоносное быть может. Вроде бы ничего и не изменилось, а всё равно на сердце было тревожно. Так в молчании мы и дошли до Портленд-Тру. Холли встретила нас у дома, вышла из офиса, спросила: "Как сходили? Удачно? Медаль получил кто-нибудь?" "Сходили не слишком удачно. Медаль не получили", ответил Локвуд, опускаясь в своё любимое кресло. "А как здесь у нас дела?" "Здесь всё прекрасно". Я составила, как ты просил, список научных филиалов Рутволовского института с указанием мест, где они находятся. Знаешь, на самом деле их оказалось совсем не так много, как мне казалось. Всего пять или шесть. Список у тебя на столе. Спасибо, Холл. Локвуд взял со стола составленный Холли список, взглянул на него, положил назад на стол и задумчиво уставился в окно. Он молчал. А мы с Чорчем тем временем посвятили холле во все детали нашего визита в общество Орфея. Выслушав нас, она помрачнела и сказала: Вы совершенно правильно сделали, что ответили отказом. Тут и обсуждать нечего. Конечно, предложение Пенелопа сделала заманчивое, но для нашего агентства независимость важнее всего. А ведь странное она предложение сделала, если подумать, сказала я. С одной стороны, Мисс Фитис очень высоко отзывалась о нас и тут же без всякого перехода предложила перейти в её компанию причём так, будто мы на пороге краха, и она делает нам одолжение. Совершенно типичное поведение для Фитис. Обычно Холлик ко всему относится спокойно, с изрядной долей юмора, и такой рассерженной, как сейчас, я её никогда ещё не видела. Когда я работала в Ротвал, мы часто об этом говорили. Пенелопа Фитис всегда поступает так, будто имеет право делать всё, что ей взбредёт в голову. Почему? Да просто потому, что она возглавляет старейшее в стране агентство. Между прочим, точно так же вела себя и её знаменитая бабушка. А что ты знаешь о её матери? спросила я, вспомнив фотографию жалкой на вид женщины в кабинете Пенелопы Фитис. Она какое-то время тоже руководила агентством. Очень недолго, ответила Холли. Говорят, она была не такой, как её мать и дочь, намного мягче. Но вскоре она умерла, и компания перешла в руки Пенелупы. Слушай, Локвуд, когда это было? В каком году? Ты-то, Долфин, это знать? Но Локвуд продолжил молча смотреть в окно и ни шевельнулся даже тогда, когда у него на столе зазвонил телефон. Ворчливо выразительно посмотрел на меня, и я ему ответила: тоже с чувством. Я трубку снять не могу. Не имею права, потому что здесь больше не работаю. Ты никогда не брала трубку, даже когда работала здесь. пробурчал Джордж, снимая трубку. Не знаю, кто там был на другом конце провода, но собеседник Джорджу попался разговорчивый. Довольно долгое время всё участие Джорджа в разговоре ограничивалось лишь мучениями и тяжёлыми вздохами. Чтобы чем-то занять себя, Холли взяла метелку из перьев и принялась смахивать несуществующую пыль, состоявшую из за столом локву до рыцарских доспехов. Сам Локвуд продолжал сидеть неподвижно, глядя в окно. Наконец Чорч оторвал телефонную трубку от своего уха, прикрыл ладонью ее микрофон и позвал: "Локвуд, мм, это снова тот чёртов мальчишка Скинер и снова с дикими сказками про нашествие призраков на их дурацкую деревню." говорит, что положение у них стало ещё тяжелее, куфы некуда. Послушать его, так у них злые духи прямо из овсянки выскакивают во время завтрака. Короче, он умолял меня ещё раз попросить тебя приехать. Джордж Пуши Волгубани и добавил. Под словом умолял я имею в виду смесь отчаянной лести и таких ругательств, которые любому пиратскому боцману честь окажут. В пропорции один к одному. Глупо, конечно, но меня это почему-то пронесло. Сам не пойму почему. В общем, я сказал ему, что спрошу. Он посмотрел на Локвуда, который до сих пор так и не шилахнулся. Ладно, продолжай пялиться в окно, а я скажу мальчишке, чтобы он завязывал и больше сюда не звонил. Я тебя правильно понял? Нет. Лок вот так громко заорал и так резко повернулся в своем кресле, что я пролил чай, который так любовно себе заварила, а хули сшибла своей метелкой шлем. заменявшей нашему филизному рыцарю давно утерянную им голову. Дай мне трубку, Джордж. Это Денни Скиннер из Олдсбери Касл. Э, да, это он. А что, собственно, Локвуд схватил телефонную трубку, закинул ноги на стол и энергично заговорил, обративсь сначала к нам. Найдите расписание поездов. Укладывайте чемоданы. Отмените все назначенные на завтра дела и встречи. После этого он принялся кричать в телефон. Алло, это ты, Дэнни? Да, это я, Локвуд. Да, мы решили наконец принять твоё любезное приглашение. Да, едем. Скажи отцу, пусть приготовит для нас комнаты в своей гостинице.